Ни один самый ловкий умник не сумел бы провести Дельмаса. Но как тогда объяснить присылку ключа? Уголовная полиция не расследует самоубийство. Почему выбрали именно его, отстраненного от работы, собирающего себя по кускам в санатории, и больше всего похожего на боксера, который уже много месяцев не выходил на ринг? Сервас достал из кармана прямоугольную карточку с логотипом «Т» и «В», Прочел сделанную синими чернинами фразу «Встречаемся завтра» в номере 117. Смысла в ней было не больше, чем в одиноком листке, который упрямо цеплялся за ветку, но ну, в конце концов, все-таки последовал за собратьями, или в волках из его сна. Очередная трагедия человека, раздавленного неведомыми могущественными силами. Не первая, не последняя. Одна из многих. Но кто-то же к нему обратился. Значит, нужно в первую очередь найти этого человека. Глава 10. Сопрано. Кристина смотрела на возившегося с дверью мастера. На полу у его ног стоял открытый ящик с инструментами. Он уже заменил прежний цилиндрический замок на новый трехоборотный, закрепил цепочку и теперь занимался глазком. Парень успел намекнуть, что лучше всего было бы поставить бронированную дверь на сварных штырях. Но хозяйка не собиралась превращать свой дом в Форт-Аламу или оборудовать паническую комнату. Примечание. Форт-Аламу – вестерн 1960 года, режиссер Де Уэйна о битве за крепость Аламу, произошедшей в феврале-марте 1836 года. Форт-Аламу стал символом неприступности. Комната страха, триллер 2002 года, режиссера Финчера с Фостер в главной роли, В доме, куда после развода переезжает главная героиня с дочерью, оборудована паническая комната. Неприступное помещение на случай проникновения в дом бандитов. Конец примечаний. Слесарь был молод, но круглая морда и нехилая задница выдавали в нем любители жареной картошки, гамбургеров и мороженого. Длинная прядь сальных каштановых волос то и дело падала ему на глаза, а на шее и щеках цвели прыщи. 60% взломщиков отступаются, если не удается вскрыть замки через две минуты и 95% через три минуты, разглагольствовал он. 63% входит через дверь. Он чуть помолчал и добавил Между прочим, 65% изнасилований происходит дома у жертв. Кристина вздрогнула изнасилований. Зачем вы мне об этом говорите? Слесарь откинул упавшие на лоб волосы и бросил на нее сочувствующий взгляд Карих глаз. — Грабители иногда оказываются насильниками. Вообще-то это случается чаще, чем принято думать. — Какого черта он морочит мне голову? — За работу я ему уже заплатила. — Значит, хочет втюхать что-то еще. — Что вы продаете? — сердито спросила женщина. Ее собеседник сунул руку в карман на животе комбинезона, достал оттуда проспект и протянул его ей. — Это обеспечит вам полную безопасность. Мадемуазель Штайнмайер открыла буклет. Охранная система, пять детекторов движения, три магнитных детектора, сирена на 120 дБ со вспышкой. Все подсоединено к системе видеонаблюдения. После сигнала тревоги полиция прибывает на место через 15 минут. У фирмы-производителя договор со стражами порядка. Детекторы движения снимают грабителя и отсылают изображение на мобильных хозяина квартиры и на центральный пост охраны. Буклет был очень красивым, отпечатанным на глянцевой бумаге, и его цветные фотографии и подробные схемы внушали доверие. Фирма наверняка занимает надежное положение на рынке. — Спасибо, — сказала радиожурналистка, — но я пока не готова отгородиться от мира. — Вам виднее. — Оставьте себе, — предложил слесарь. — Можете передумать. — Смотрели заводной апельсин? — Он что, шутит? — Не похоже. «Уравнение неоднозначности», — сказала женщина. «Не понял. Прежде чем предупреждать силы правопорядка, ваша фирма обязана пройти через так называемое устранение неоднозначности, позвонить в квартиру или в дом, где установлена система, попросить назвать пароль, если кто-нибудь ответит, или констатировать вторжение с помощью цифровых фотографий и съемки видеозаписи». И это при условии, что линия не будет повреждена, снимки окажутся читаемыми, а злоумышленник – не член семьи. Вот почему в большинстве случаев они посылают своего сотрудника, он может находиться дальше или ближе к месту преступления, ведь компания обслуживает весь район и только потом оповещает полицию. В лучшем случае наряд приезжает через полчаса, но чаще всего проходит час-другой, ведь у полицейских и жандармов много других дел. Реклама, она и есть реклама, то есть вранье, а это противозаконно. Передатчик помех за 100 евро способен вывести вашу хваленную систему из строя, так как она беспроводная. Я делал об этом передачу. Парень бросил на хозяйку угрюмо-злобный взгляд. Она знала, о чем он думает. Лучше б тебе поберечься, мерзавка, или что-то в этом роде. Тут на столике зазвонил телефон, и Кристина мгновенно покрылась мурашками и утратила способность рассуждать здраво. Слесарь с любопытством наблюдал за ней, понимая, что-то не так. Звонок разрывал тишину квартиры, и Штайнмайер нехотя протянула руку и сняла трубку. Осторожно, словно боясь обжечься. «Слушаю. Кристина?» Женский голос. Знакомый. «Это Дениза». Облегчение, слава богу, это не... Недоумение, почему не звонит сюда? В памяти вдруг всплыли фотографии на экране компьютера пара за столиком кафе. И желудок журналистки скрутило от гнева и тревоги. Дениза переспросила она, что случилось? — Нам нужно увидеться, Кристина. По непонятной причине голос аспирантки напомнил ее собеседнице, как в детстве она растягивала пальцами резинку, пока та не рвалась с негромким хлопком. Зачем удивилась она? — Это срочно? — Да, думаю, да. Властные нотки и враждебность. Кристина насторожилась вздрогнуло, как от удара электрическим током. Что-то произошло. — Может, объяснишь, в чем дело? — сказала журналистка, стараясь не выдавать свои чувства. — Ты прекрасно знаешь, в чем дело. На сей раз в голосе Денизы прозвучали обвиняющие нотки. Власть, вызов. Имеет ли она в виду себя и Жеральда? — Я хочу увидеться с тобой немедленно, — добавила аспирантка. Кровь кинулась Кристине в голову. Да за кого себя принимает эта дрянь? Я не понимаю, что тебе нужно, и почему ты позволяешь себе подобный тон, но у меня был очень трудный день, и я намерена серьезно поговорить с Жеральдом, о нас с ним, ну, и о ваших отношениях, — объявила она. Ну, как тебе такой поворот, гадина? Через полчаса в Олесе на площади Сен-Жорж. Советую не опаздывать. В трубке раздались гудки отбоя. Да что же это такое? Наглая девка не только отдает ей распоряжение, но еще и трубки швыряет. Кафе Олес... Было отделано в стиле лаунж. Стены из искусственного камня, напольное освещение, небольшие квадратные кресла, бар с голубоватой аквариумной подсветкой. Примечание, интерьер в стиле лаунж, один из самых востребованных в современном дизайне. Все в таком оформлении должно излучать легкость, спокойствие и умиротворение. Все ориентировано на достижение максимального релакса. Как интерьерный стиль появился совсем недавно. Конец примечания.